Глава 11, в которой нема и Фред знакомятся с медведем-воином. К счастью, лавка игрушек находилась недалеко от супермаркета, прямо наискосок, на другой стороне рыночной площади. Но даже эти 10 метров Нема с Фредом шли целую вечность. Снег валил уже несколько часов, и за все это время по площади не проехала ни одна уборочная машина. Оды и Айси остались в супермаркете. А Немо с Фредом, прижавшись друг к другу и загораживаясь локтями от ледяного ветра, шли к маленькому магазинчику на углу. Снег забивался им за ворот, ледяные комки попадали в обувь и промочили носки. Наконец они добрались до красной двери лавки, с облегчением отряхнулись и открыли дверь. Звякнул старинный бронзовый колокольчик. Нема огляделся по сторонам. В лавке ничего не изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз. И его отец даже утверждал, что лавка выглядела точно так же и в его собственном детстве. Просторное помещение было гораздо больше в высоту, чем в ширину. Сквозь набитую игрушками витрину проникало совсем мало света. Казалось, будто ты попал в уютную пещеру. С потолка всюду свисали обручи и драконы. На высоких темных стеллажах лежали книги, красочные альбомы для наклеек и бесчисленные коробки с пазлами и настольными играми. Ящики невысокого старинного комода были до отказа набиты надувными шарами, шутихами и резиновыми фигурками животных. За прилавком с кассовым аппаратом висели три фотографии – две черно-белые и одна цветная. На каждой из них были лица взрослых мужчин с почти одинаковыми чертами – прадеда, деда. Отца. Только у первого была окладистая борода, у второго лихо закрученные усы, у третьего бакенбарды, как у папы Немо. Все они торговали игрушками в этой лавке. «О, привет, Немо, привет, Фред!» Господин Зипцин Зипценрюбель, маленький человечек с большим носом, стоял за старинным прилавком, уставленным банками с шипучками, кислыми червяками и белыми зефирками в форме мышек. «Что вас привело сюда в такую жуткую погоду? А я уже собрался закрыть лавку. Вы что-то хотели купить?» Он выдвинул какой-то ящик. «Я как раз получил превосходные йо-йо, они даже светятся в темноте». «Нет, спасибо», — сказал Немо и с удовольствием вдохнул запах лавки, напомнивший ему прежние годы. Пока его родители были на работе, он часто заходил к господину Зипценрюбелю И, сидя на прилавке рядом со старинной кассой, которая так мелодично звенела, помогал кассиру. Потом он подрос, мог уже оставаться один дома, и бывал тут все реже и реже. Нас интересует етти, сказал Фред. ети Господин Зипцин Рюбель задвинул ящик и задумался. Потом направился к одному стеллажу. Хм. Да, есть у меня кое-что. Вот, например, лего Етти или. Он махнул рукой в другую сторону торгового зала. «Поймай, эти, Игра для компании из двух шести человек. А еще рыцарь етти из пушистого... Да, вот он нам и нужен!» Воскликнул Немо. «Только мне надо посмотреть, не продан ли он!» Господин Зипцин Зипценрюбель зашаркал в глубину зала, где у него хранились мягкие игрушки. «Не беспокойтесь!» Крикнул ему вслед Немо. «Мы только хотели узнать!» «Много ли вы продали таких рыцарей?» «Ах, вот оно что!» Господин Зипцин Рюбель остановился и повернулся к ребятам. «Так вы не хотите ничего покупать?» Внезапно он заторопился. Снял с крючка теплую дубленку и надел шапку. «Кажется, я продал двух или трех монстров Айси», — сухо сообщил он и, надев дубленку, пошел к витрине, чтобы включить освещение. Крошечные комнатки трех игрушечных домиков стоящих там осветились маленькими лампочками рыцарь етти у нас очень залежался проворчал хозяин лавки но все таки он продавался лучше чем аркас аркас немо и фред переглянулись нет ли слова проревел етти во время их первой встречи Господин Зипценрюгель достал с полки игрушку, похожую на доисторического медведя, с огромными лапами. Аркас медведь-воин», — пояснил он. В его старых слезящихся глазах загорелись огоньки, и он стал похож на маленького ребенка. Он противник монстра Айси. Их можно выставить сражаться друг с другом. Рыцарь Йетти вооружен копьем и умеет открывать и закрывать челюсть. У Аркаса есть когти, и он может их выпускать. Продавец игрушек нашел на кнопку в спине медведя. С громким щелк лапы превратились в грозные когти. Господин Зипцин Зипценрюбель поднял кустистые брови и посмотрел на мальчиков, ожидая их реакции. «Ого!» — воскликнул Немо. «Роскошно!» — вежливо сказал Фред. «Но мне удалось продать всего одного Аркаса», — продолжал господин Зипцин Зипценрюбель. Почти все дети его пугаются. Он вернул медведя на полку и вместо него снял с крючка две теннисные ракетки. «А вы не замечали у Ети? ничего странного?» — спросил Немо. «Странного? Что ты имеешь в виду?» Господин Зипцин-Рюбель вытеснил их из лавки и закрыл за ними дверь. «Вы верите, что игрушка может ожить?» — спросил Фред. «Как Пиноккио. Хозяин лавки нашарил в кармане большую связку ключей и немного повозился, отыскивая нужный. Когда он, наконец, нашел его и запер дверь, на его спине уже вырос небольшой сугроб. «Да, есть много истории». Господин Зипцин Рюбель повернулся к Немо и Фреду и загадочно улыбнулся. «Но я лучше помолчу. Не хочу, чтобы меня приняли за сумасшедшего». Он положил теннисные ракетки на снег, Достал из кармана два шнурка и крепко привязал ракетки к обуви. Так, мне пора идти. Фраус паржа велела мне убирать снег с четырех до пяти. Фраус паржа? удивился Немо, наша директриса? Да, кивнул господин рюбель В городском совете она отвечает за транспорт и распределяет между горожанами, какие кому выполнять работы. Так хотя бы важнейшие дороги будут расчищены. Пока, ребятки. «Еще один вопрос!» — торопливо крикнул Немо, прежде чем старик ушел. «Вы можете нам сказать, кому вы продали Йетти?» «Нет-нет-нет», — «Нет, нет, нет». господин Зипцин Рюбель помахал пальцем перед носом мальчика. «Не могу, не имею права. Это попадает под закон о защите личной информации», — сказал он важным тоном, повернулся и пошел на своих самодельных снегоступах. Через двадцать метров его поглотила метель. «Вот досада!» — расстроился Фред. «Как же мы теперь выясним, кто?» «Внимание, внимание!» — перебил его жестяной голос. «Говорит полиция!» По улице полз патрульный автомобиль. На колесах постукивали цепи против скольжения. На крыше гремел мегафон. «Закройте шторы и не выходите из дома!» «Включите радио и телеприемники! Внимание, внимание!» Полицейская машина медленно свернула за угол. Немо подумал об Одди, которая сейчас сидела в супермаркете, одна с этим Йетти. Наверняка она испугалась, когда синие огни замигали в большой витрине. «И что теперь?» Голос Фреда вырвал его из раздумий. Немо вздрогнул. «Что теперь?» — повторил он. «Ясное дело. Мы выясним, кто купил Йетти. И я знаю, как мы это сделаем. Господин Зипценрюбель записывает все свои сделки в толстую бухгалтерскую книгу, которая лежит под кассой. Раньше я часто смотрел, как он вел свои дела». «Но ведь книга лежит в лавке?» — возразил Фред. «Как же ты до нее доберешься? Не взламывать же дверь!» Он испуганно посмотрел на друга. «Но мы должны это сделать!» Немо показал рукой на засыпанную снегом площадь. Дальше так продолжаться не может. В этот момент у них над головой раздался грохот. С крыши сползла огромная лавина и обрушилась на тротуар прямо перед ними. Фред побелел от испуга, став одного цвета со снегом. «Хорошо», — сказал он, убедил. «Подожди-ка». В голове Немо возникла идея. «Может, мы сумеем...» «Пошли!» Он схватил Фреда за рукав, и потащил за угол на узкую улочку. «Вот!» Он показал на маленькое окошко на трехметровой высоте. «Господин Зипцин Зипценрюбель всегда оставляет открытым окошко в туалете. Когда я зимой заходил в его туалет, всегда чуть не отмораживал попу». «Круто!» — изумился Фред. «Но как же ты туда заберешься? «С помощью Етти! Мы встанем ему на плечи!» «Но вдруг нас кто-нибудь увидит!» Фред с тревогой огляделся по сторонам. Сейчас у всех окна закрыты шторами, поэтому нас никто не увидит. А как же полиция? нахмурился Фред, уперев руки в бока. Нема подавил смешок. Он просто не мог всерьез воспринимать друга в этой дурацкой футбольной шляпе. Мы придем сюда, когда стемнеет, успокоил он Фреда. Ой, мне давно надо было к папе, совсем забыл. Сегодня мы с ним. Да брось! Набросился на друга Немо. В такую погоду! Вы с отцом не пойдете ни в какой поход. Давай лучше спросим у него, можно ли тебе переночевать у меня.